Итак, прошло почти 3 года с той поры, как друзья связали свои судьбы столь блистательные в мечтах. Они читали великие произведения, появившиеся на литературном и научном горизонте после восстановления мира: творения Шиллера, Гёте, лорда Байрона, Вальтер Скотта, Жан-Поля Перселеуса, Деви Кювье, Ламартина и других. Они загорались от этих очагов мысли, Они упражнялись в незрелых и заимствованных сочинениях, то отбрасывая работу, то сызно принимая за неё с горячностью. Они трудились усердно, не истощая ни исчерпаемых сил молодости. Однакова бедные, но вдохновляемые любовью к искусству и науке, они забывали о повседневных нуждах в своём стремлении заложить основы грядущей славы. Люсин Знаешь, что я получил из Парижа, сказал типограф, вынимая из кармана томик в восемнадцатую долю листа. Послушай. Давид прочёл, как умею читать поэты Идиллию Андре Шенье, озаглавленную Неэра, затем Идиллию больного юноши, потом элегию о самоубийце, ещё одну в античном духе и два последних ямба. «Так вот что такое Андре Шинье!» — восклицал Люсьен. «Он внушает отчаяние!» — повторил он в третий раз, когда доверь чересчур взволнованный, чтобы продолжать чтение, протянул ему томик стихов. «Поэт, обретенный поэтом!» — сказал он, взглянув на имя, поставленное под предисловием. И Шинье, написав такие стихи, заметил Давид, мог думать, что не создал ничего достойного печати. Люсьен в свой черед прочел эпический отрывок из «Слепца» и «Несколько элегий». Когда он дошел до строк «Если это несчастье, так что же?», он поцеловал книгу, и друзья заплакали, потому что они оба любили до самозабвения. Виноградная листва расцветила, стены старого дома, покосившиеся, с выщербленным камнем, изборождённые трещинами приняли пластические формы, где канилюры, рустика, барельефы сочетались с фигурным орнаментом какой-то волшебной архитектуры. Фантазия рассыпала цветы и рубины в мрачном дворике. Камилла Андре-Шенье стала для Давида его обожаемой Евой. А для Люсиена, знатной дамы, о которой он вздыхал, поэзия отряхнула величественные полы своей звёздной мантии над мастерской, где, казалось, поясничили типографские обезьяны и медведи. Пробило 5. На друзей они чувствовали ни голода, ни жажды. Жизнь была для них золотым сном. Все сокровища земли лежали у их ног. Для них открылся на небосводе тот голубой просвет, на который указует перст надежды, тем, у кого жизнь тревожна, и кому она, подобно сирене, напевает «Спешите, летите, спасайтесь от зол там, в лазурной, серебряной, золотой доли». В это время стеклянная дверь отворилась, и ученик по имени Серезе, парижский мальчишка, привезенный Давидом в Ангулем, Вышел из мастерской во двор в сопровождении незнакомца, которому он указал на двух друзей, и тот, раскланиваясь, подошёл к ним. Сударь, сказал он Давиду, извлекая из кармана толстую тетрадь. Я желал бы напечатать вот этот труд. Не откажите в любезности сказать, во что это обойдётся? Мы в Судде не печатаем такие солидные рукописи, отвечал Давид, не взглянув на тетрадь. «Обратитесь к господам Куэнте». «Но у нас есть очень красивый шрифт, вполне подходящий», — возразил Люсиен, взяв рукопись. «Прошу вас, зайдите завтра и оставьте нам вашу рукопись. Мы подсчитаем, во что обойдется напечатать ее». «Не с господином ли Люсиеном Шардоном имею честь?» «Да, сударь», — отвечал фактор. «Я счастлив, сударь», — сказал автор, — познакомиться с молодым поэтом, которому прочат блестящую будущность. Мне посоветовала зайти сюда госпожа де Боржетон». Люсьен, услышав это имя, покраснел и пробормотал несколько слов, чтобы выразить благодарность госпоже де Боржетон за ее любезное внимание. Давид заметил румянец и смущение друга и отошел, предоставив ему беседовать с провинциальным дворянином, автором статьи о разведении шелковичных червей и с тщеславием желавшим ее напечатать, чтобы его коллеги по земледельческому обществу могли ее прочесть. «Послушай, Люсьен, — сказал Давид, когда дворянин ушел, — уж не влюблен ли ты в госпожу де Баржетон? Без памяти. Но живена в Пекине, а ты в Гренландии, расстояние разобщало бы вас менее, нежели сословные предрассудки». Воля любящих всё побеждает, сказал Люссьен, потупив глаза. Ты забудешь нас, отвечал робкий обожатель прекрасной Евы. Напротив, как знать, не пожертвовал ли я ради тебя, возлюбленной, кричал Люссьен. Что ты хочешь сказать? Вопреки любви, вопреки интересам, побуждающим меня посещать её дом, я сказал ей, что впредь не переступлю её порога. Ежели человек, превосходящий меня талантами, с большим будущим, ежели Давид сы шар, мой брат, мой друг, не будет у неё принят. Дома меня ожидает ответ, и пускай вся здешняя знать приглашена нынче к госпоже Дебаржетон слушать мои стихи. Ежели ответ будет отрицательный, нога моя туда не ступит. Давид крепко пожал Люсиену руку, смахнув слезу. пробила 6. Ева верно тревожится. Прощай, вдруг сказал Люссьен. Он ушёл, оставив Давида во власти волнений, столь остро ощущаемых лишь в этом возрасте и особенно в том положении, в каком находились два юных лебедя, которым провинциальная жизнь ещё не подрезала крыльев. Золотое сердце — вскоричал Давид, провожая взглядом Люсьена, покуда тот не скрылся за дверью мастерской. Люсьен возвращался в Умо по прекрасному бульвару Бальё, через улицу Минаж и ворота Сен-Пьер. Если он избрал столь долгий путь, вы поймёте, что, стало быть, тот путь лежал мимо дома госпожи де Баржетон. Он испытывал такое блаженство, проходя мимо окон этой женщины. Что тому 2 месяца как изменил кратчайшему пути в Умо через ворота поле. Под купами деревьев в Бальё он задумался о том расстоянии, которое разделяет Ангулем и Умо. Местные нравы воздвигли нравственные преграды, труднее преодолимые, чем крутые склоны, по которым спускался Русьен. Юный чистолюбец, недавно получивший доступ в особняк Боржетонов, Перекинув в воздушный мост славы между городом и предместьем, тревожился, ожидая приговора своей повелительницы, как фаворит, рискнувший превысить свою власть, опасается немилости. Слова эти должны показаться странными тем, кому не доводилось наблюдать особенности нравов в городах, которые делятся на верхний город и нижний. Но тут необходимо войти в некоторые объяснения, обрисовывающие ангулем тем более, что они позволят понять госпожу де Баржетон, одно из главных действующих лиц нашей истории. Ангулем, древний город, построенный на вершине скалы, которая напоминает сахарную голову и высится над лугами, где течёт Шаранта, Скала примыкает со стороны Перегора к узкому пласкогорью, которое она круто замыкает собою близ дороги из Парижа в Бордо, образуя своеобразный мыс, очерченный тремя живописными лощинами. О значении этого города в эпоху религиозных войн свидетельствуют земляной вал, ворота и развалины крепости на островерхой скале. По своему расположению Он некогда представлял собою стратегический пункт равно важный и для католиков, и для кальвинистов. Но то, что в старь было его силой, ныне составляет его слабое место. Крепостные валы и крутые склоны, мешая ему расти в сторону Шаранты, обрекли его на самый гибельный застой. Во времена, о которых повествует наша история, правительство пыталось расширить город в сторону Перегора, проложив улицы вдоль пласкогорья, выстроив там здания префектуры, морского училища, военных учреждений, но торговля уже ранее избрала иное место. Предместье Умо издревле разрослось, как семейства грибов, у подножия скалы и по берегам реки, вдоль которой пролегает большая дорога из Парижа в Бордо. Всем известны знаменитые ангулемские пищебумажные фабрики, обосновавшиеся 3 века назад на берегах Шаранты и её притоков, богатых водопадами. Государство построило в Рюэле свой самый крупный орудийный завод для вооружения флота. Транспортные конторы, почта, постоялые дворы Коретные мастерские, компании почтовых дилижансов, все промыслы, живущие от проезжей дороги и реки, сосредоточились у подножия Ангулема, избегнув тем самым трудностей подъёма в гору. Естественно, что кожевенные заводы, прачечные, всякие предприятия, нуждающиеся в воде, облюбовали берега Шаранты. Затем винные погреба, склады сырья, доставлявшегося водным путём, Все посреднические конторы скучились вдоль берегов Шаранты. Итак, предместье Умо выросло в богатый промышленный город, второй ангулем, которому завидовал ангулем Верхний, где остались присутственные места управления епархией, суд аристократия. Однако ж Умо, несмотря на свою деловитость и возрастающее значение, всё же был только придатком к городу Ангулем. Наверху знать и власть, внизу купечество и деньги, два постоянно и повсюду враждующих общественных слоя. И трудно решить, который из двух городов питал большую ненависть к сопернику. Реставрация за 9 лет своего существования обострила положение, достаточно мирное во времена империи. Большинство домов в Верхнем Ангулеме занимают либо дворянские семьи, либо старинные буржуазные фамилии, которые живут доходами и составляют своего рода коренное население, куда чужеземцам доступ закрыт. Надобно было прожить тут два столетия или породниться с местной именитой семьёй, чтобы потомку выходцев из соседней провинции довелось проникнуть в этот замкнутый круг. И всё же во мнении коренных жителей он вечно будет пришельцем. Префекты, начальники управления государственными сборами, административные власти, сменявшиеся за последние 40 лет, тщетно пытались приручить эти старинные семьи, гнездившиеся на своей сколе как нелюдимые вороны. Местная знать посещала их балы и обеды, но принимать у себя упорно отказывалась. Насмешливые, злые, язычные, завистливые, скупые эти семьи роднятся между собою и образуя замкнутую касту, не дают никому ни входа, ни выхода. Им неведомы измышления современной роскоши. Для них послать детей в Париж всё равно что обречь их на гибель. Эта чрезмерная осторожность рисует отсталые нравы и обычаи этих семейств, заражённых не умным реализмом, скорее закоснелых в ханженстве, нежели религиозных, и столь же далёких от жизни, как их город и его скала. Ангулем, однако ж, славится в ближайших провинциях как город, где получают хорошее воспитание. В соседние города посылают своих девиц в Ангулемские пансионы и монастыри. Легко понять, насколько кастовый дух влияет на чувство разъединяющее Ангулем и Умо. Купечество богато, дворянство обычно бедно. Они встят друг другу презрением равным с обеих сторон. Ангулемские горожане вовлечены в эти распри, Купец из верхнего города говорит с неподражаемым выражением о торговце из Предместья, он из Умо. Предначертав дворянству особое положение во Франции и подав ему надежды, не осуществимые без общего переворота, реставрация нравственно разъединила Ангулем и Умо более, нежели разъединяло их расстояние физическое. Дворянское общество, связанное в то время с правительственными кругами, заняло тут положение более исключительное, чем где-либо во Франции. Житель умо напоминал в достаточной степени парию. Отсюда та глухая и глубокая ненависть, что придала столь грозное единодушие восстанию 1830 года и разрушило основы общественного строя во Франции. Спесь придворной знати отвратила от трона провинциальное дворянство, равно как последнее отвратило от себя буржуазию, постоянно уизъявляя её числавие. Итак, появление в гостиной госпожи де Баржетон, сына аптекаря, обывателя из Умо, было своего рода революцией. Кто в том по винен? Ламартин и Виктор Гюго, Казимир де Лавин и Каналис. Беранже и Шотобриан, Вильмен и господин Эньян, Суме и Тисо, Этьен и Довриньи, Бенджамин Констан и Ламенне, Кузен и Мишо, короче, и старые, и молодые литературные знаменитости, как либералы, так и роялисты. Госпожа де Баржетон любила искусство и литературу, причуда вкуса, сумасбродство, о котором открыто сокрушался весь Ангулем, и которое необходимо объяснить, обрисовав жизнь этой женщины, рожденной для славы, но по вине роковых обстоятельств, оставшейся в безвестности и своим влиянием на Люсьена, предопределившей его судьбу. Господин де Боржетон был правнуком бордовского синдика по имени Миро, возведенного в дворянство при Людовике XIII за долголетнюю службу. при Людовике 14-м его сын, ставший Миро де Баржетоном, был офицером дворцовой стражи и так выгодно женился, что при Людовике 15-м его сын именовался уже просто господином де Баржетоном. Этот господин де Баржетон, внук господина Миро Синдика, в такой степени вошёл в роль истива дворянина, что промотал всё родовое состояние. И тем самым положил предел благоденствию своей семьи. Два его брата, двою родные деды нынешнего Баржетона, опять занялись торговлей, и фамилия Миро по сию пору встречается среди бордовских купцов. Так как земля Баржетонов в Ангумуа, находившаяся в ленной зависимости от феодального удела Ларош-Фуко, равно как и ангулемский дом, именуемый дворцом Баржетонов, были неотчуждаемой собственностью, Внук господина де Баржетона по прозвищу Мот унаследовал оба эти владения. В 1789 году он лишился права взимать феодальные поборы и жил лишь доходом с земли, приносившей ему около 10 тысяч ливров в год. Если бы его дед последовал славному примеру Баржетона I и Баржетона II, то Баржетон V, которого подобало бы именовать немым, Был бы маркизом де Баржетоном. Он породнился бы с каким-либо знатным родом и, как многие, стал бы герцогом и эром. Между тем, в 1805 году он счёл весьма для себя лесным брак с девицей Мари Луизой Анаизд де Нагртилис, дочерью дворянина, который был всеми забыт в глуши своего имения, хотя и принадлежал к младшей ветви одного из самых древних родов южной Франции. Один из знагер пилисов был в числе заложников Людовика Святого, притом глава старшей ветви носит славное имя де спаров, приобретённое им при Генрихе IV благодаря браку с наследницей этого рода. Названный женами дворянин, младший представитель младшей ветви, Жил на доходы семейя жены, небольшого поместья близ Барбезье, в котором он хозяиничал на славу, сам продавал пшеницу на рынке, сам выгонял водку, пренебрегая на с мешками, копил деньги и время от времени округлял свои угодья. Благодаря стечению обстоятельств, достаточно удивительных в глухой провинции, у госпожи Дборжетон развился вкус к музыке и литературе. Во время революции некий аббат Неолан, лучший ученик аббата Росс, укрылся в маленьком замке Дескарба со всем своим композиторским багажом. Он щедро оплатил гостеприимство старого дворянина, занявшись воспитанием его дочери Анаис, или как её называли, Наис. И если бы не этот случай, Девочка была бы предоставлена самой себе или что было бы большим несчастьем какой-нибудь распутной служанке. Оббат был не только музыкантом, но и знатоком литературы. Он владел итальянским и немецким. Итак, он обучил девицу Доннегор Пелис этим двум языкам и контрапункту. Он познакомил её с выдающимися произведениями французской, итальянской и немецкой литературы. Разучивал с ней творения всех великих композиторов. Наконец, чтобы заполнить досуг и одиночество, на которое их обрекли политические события, он обучил её греческому и латинскому языкам, да и из естественных наук помуку усвоить начатки. Присутствие матери ничего не изменило в этом мужском воспитании, которое получила девушка, и без того через чур независимая благодаря жизни в деревне. Оббат Неалан, натура поэтическая и восторженная, был особенно примечателен тем артистическим складом ума, который, обладая многими похвальными качествами, возвышается над мещанскими предрассудками свободой суждения и широтой взглядов. Если свет и прощает дерзновенную смелость мысли ради её своеобразия и глубины, То в частной жизни это свойство, порождающее уклонение от принятого, могло быть признано вредоносным. Аббат не был лишён темперамента. Его идеи действовали заразительно на юную девицу, чья осторожность, обычная в этом возрасте, ещё усиливалась благодаря деревенскому уединению. Аббат Неалан сообщил своей ученице присущую ему независимость мысли и смелость суждений, не подумав о том, что эти качества столь нужные мужчине, обратятся в недостаток у женщины, предназначенной к скромной участи матери семейства. Хотя аббат постоянно внушал своей ученице, что учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвёщённости человека, Однако ж девица Данегар-Пелис преисполнилась высокого о себе мнения и прониклась великим презрением к человечеству. Окруженная людьми, ниже ее стоящими и всегда готовыми ей услужить, она усвоила надменность знатных дам, не позаимствовав лукавой прелести их обхождения. Избалованная бедным аббатом, который во всем рстил ее тщеславию, ибо он восхищался в ней самим собою, как автор восхищается своим творением она к несчастью не встречала никого, с кем могла бы себя сравнить и потому не имела случая составить о себе правильное мнение отсутствие общества вот отрицательная сторона жизни в деревне не имея нужды приносить маленькие жертвы в угоду требованиям хорошего тона как в одежде, так и в манере держать себя привыкаешь к распущенности а это уродует и дух, и тело. Вольнодумство девицы Денегар-Пелис, не стеснённое светскими условностями, проявлялось и в её манерах, и в её наружности. У неё был слишком вольный вид, может быть и привлекательный с первого взгляда, благодаря его своеобразию, но это к лицу лишь искательницам приключений. Таким образом, воспитание Наис — шероховатости которого сгладились бы в высшем обществе, в Ангулеме грозило представить ее в смешном виде, как только поклонники откажутся боготворить недостатки, очаровательные лишь в юности. Что касается до господина Денегр-Пелис, он пожертвовал бы всеми книгами дочери, если бы этим можно было спасти заболевшего быка. Он был так скуп, что не дал бы ей и двух лишних лиаров сверх дохода, на который она имела право, хотя бы речь шла о какой-либо ничтожной затрате, совершенно необходимой для её образования. Аббат умер в 1802 году до замужества своей дорогой питомницы, замужества, от которого он несомненно бы её предостереёг. После смерти аббата дочь оказалась большой обузой для старого дворянина, Он почувствовал себя чересчур слабым, чтобы выдержать борьбу, которая неминуемо возникла бы из-за его собственной скупости и независимого нрава праздной девицы. Как все юные особы, не пожелавшие идти проторенной дорожкой пред указанной женщине, Наис составила собственное мнение о браке и ничуть к нему не стремилась. Ей притекла мысль подчинить свой ум и свою личность одному из тех мужчин, незначительных и отнюдь не блещущих доблестью, с какими ей доводилось встречаться. Она желала повелевать, а принуждена была повиноваться. Она ни минуты не колебалась, бежала бы с возлюбленным, лишь бы не подчиниться грубым прихотям человека, который не относился бы бережно к её вкусам. Господин Донегар Пелис всё же был дворянином и опасался неравного брака. Как многие отцы, он рассудил за благо выдать дочь замуж не столько ради неё, сколько ради собственного спокойствия. Он мечтал о титулованном, а то и простом дворянине недалёкого ума, неспособном сутяжничать из-за отчёта по опеке, какого он полагал представить дочери. А человек и достаточно ограниченным и слабовольным, чтобы Наи смогла жить, как ей вздумается, и достаточно бескорыстным, чтобы жениться на ней беспреданного. Но где найти человека, равно удобного и для отца, и для дочери? Такой человек был бы не зятем, а сущим кладом. Исходя из интересов своих и дочерних, господин Денэгер Пэлис стал присматриваться к мужчинам у себя в провинции. И господин Доборжетон показался ему единственным, кто отвечал всем его требованиям. Господин Доборжетон, мужчина лет 40, сильно потрепанный любовными похождениями в молодости, славился чрезвычайным скудоумием, но у него было достаточно здравого смысла, чтобы вести свои дела, и достаточно светского лоску, чтобы, вращаясь в ангулемском высшем обществе, не попасть в просак и не натворить глупостей. Господин Денегр Пелис на чистоту разъяснил дочери, какова отрицательная ценность образцового мужа, которого он нашел для нее, и дал понять, какие выгоды она может извлечь из этого брака для своего собственного счастья, Она будет носить фамилию Боржетонов и получит право на их древний герб. Четверочастный щит. В первой части по золотому полю три червлёных оленьих головы вправо, две над одной. В четвёртой части по золотому полю три чёрных бычьих головы впрямь, одна над двумя. Во второй и третьей частях по шести серебряных и лазоревых поясов. Лазуревые пояса обременены шестью раковинами: 3, 2 и 1. Обзаведясь таким спутником жизни, она может распорядиться по своему вкусу своей судьбой, будучи защищена законом и поддержана теми связями, которые ей безусловно обеспечены в Париже её умом и красотою. Найс предвкушала удовольствие подобной свободы. Господин де Баржетон полагал, что делает блестящую партию, ибо он рассчитывал, что тесть не замедлит оставить ему в наследство имение, которое тот расширял с такой любовью, но в то время казалось, что скорее господину Денегар Пелису доведется сочинять эпитафию своему зятю. В ту пору госпоже де Баржетон было 36 лет, а ее мужу 58 лет. Различие возрастов поражало особенно неприятно, потому что де Баржетона можно было счесть за 70-летнего старика, меж тем, как его жена могла безнаказанно разыгрывать из себя молодую девушку, одеваться в розовые платья и причесываться по девичьи. Хотя состояние их приносило не свыше 12 тысяч ливров годовой ренты, Они причислялись к шести самым богатым семьям старого города, исключая купцов и чиновников. Необходимость в ожидании наследства ухаживать за отцом, чтобы затем переселиться в Париж, а старик пережил зятя, принудила госпожу де Баржетон жить в Ангулеме, где блистательные качества ума и нетронутые сокровища таившиеся в сердце Наис. Обречены были уведать бесплодно и со временем стать смешными. И точно, наши смешные стороны рождаются обычно из прекрасных чувств, из достоинств и способностей, доведённых до крайности. Гордость, неумеренная привычками большого света, перерождается в чопорность, разменивается попусту вместо того, чтобы приобретать величие в кругу возвышенных чувств. Восторженность достоинства и издостоинств, порождающая святых, вдохновляющая на тайное самопожертвование и поэтические взлёты, обращается в плену провинциальной жизни в напыщенность. Вдали от центра, где блестят великие умы, где сам воздух насыщен мыслью, где всё постоянно обновляется, Старомодность становится даже образованность, вкус портится, как стоячая вода. Страсти, не находя выхода, мельчают, возвеличивая малое. Вот причина скупости и сплетен, отравляющих жизнь в провинции. Узость мысли и мещанство в быту быстро прививаются самой утончённой натуре. Так погибают мужчины, не дюженные от природы. Женщины, обещавшие стать очаровательными, пройди они школу большого света и обогатись духовно под влиянием возвышенных умов. Госпожа де Баржетон бралась за лиру по самому ничтожному поводу, не отличая поэзии для себя от поэзии для общества. Однако же есть неизъяснимые чувства, и их надо б натаить в себе. Конечно, «Солнечный закат» — величественная поэма, Но не смешна ли женщина, описывающая его в пышных словах людям лишённым воображения? Есть радости, которыми могут наслаждаться только поэт с поэтом, сердце с сердцем. У неё была слабость к вычурным фразам, нашпигованным высокопарными словами и остроумно именуемым тортинками на жаргоне журналистов, которые каждое утро угощают ими своих подписчиков, проглатывающих их, как бы они ни были неудобоваримы. Она чересчур злоупотребляла превосходной степенью, и в её речах незначительные вещи принимали чудовищные размеры. В ту пору она уже стала все типизировать, индивидуализировать, синтезировать, драматизировать, романтизировать, анализировать, поэтизировать, прозаировать, ангелизировать, неологизировать, трагедизировать. У нее была какая-то титаномания before. Что делать? Приходится порой насиловать язык, чтобы изобразить новейшие причуды, усвоенные иными женщинами. Впрочем, мысль её воспламенялась, как и её речь. И сердце её и уста пели дифирамбы, она трепетала, она замирала, она приходила в восторг решительно от всего, и от самопожертвования какой-нибудь кармелитки, и от казни братия Фоше. от ипсибоя, виконта Дарленкура и от анаконды Льюиса, от побегола валета и от отваги своей подруги, криком обратившей в бегство воров. Для неё всё было возвышенным, необычайным, странным, божественным, чудесным. Она восдушевлялась, гневалась, унывала, окрылялась, опускала крылья, взирала то на небо, то на землю. Глаза её источали слёзы. Она растрачивала жизнь на вечное восхищение и чахло с недающим и незыззимым презрением ко всему миру. Она понимала Енинского пошу. Она желала помериться с ним силами в его сирале. Её пленяло участь женщины, зашитой в мешок и брошенной в воду. Она завидовала леди Эстер Стенхаб, этому синему чулку пустыни. Она мечтала постричься в монахине ордена Святой Камиллы и умереть в Барселоне от жёлтой лихорадки, ухаживая за больными. Вот высокая и достойная судьба. Короче, она жаждала всего, что не было прозрачным источником её жизни, скрытым в густых травах. Она обожала лорда Байрона, Жан-Жака Руссо, все поэтические и драматические существования. Она приберегала слёзы для всех несчастий и фанфары для всех побед. Она сочувствовала Наполеону в изгнании, она сочувствовала Мехмету Али, истреблявшему тиранов Египта. Короче, она окружала неким ореолом гениальных людей и воображала, что они питаются ароматами и лунным светом. Многие мона казалось одержимой безумием, не опасным для окружающих. Но проницательный наблюдатель во всех этих странностях приметил бы обломки великолепной любви, рухнувшей едва возникнув, развалины небесного Иерусалима, словом любовь без возлюбленного. Так оно и было. Историю 18 лет замужества госпожи Дебаржетон можно рассказать в немногих словах. Некоторое время она жила своим внутренним миром и смутными надеждами, Затем, поняв, что жизнь в Париже, по которой она вздыхала, для неё невозможна ибо ей не по средствам, она стала присматриваться к окружающим и ужаснулась своего одиночества. Вокруг неё не было никого, кто мог бы вдохновить её на те безумства, каким предаются женщины, побуждаемые отчаянием, причина которого кроется в жизни безысходной, пустой, бесцельной. Она ни на что не могла надеяться, даже на случай, ибо бывают в жизни без случайностей. Во времена империи, в самые блистательные дни её славы, когда Наполеон совершал поход в Испанию с самыми отборными войсками, надежды этой женщины, до той поры обманутые, вновь проснулись. Любопытство естественно побуждало её увидеть героев, покоривших Европу по одному слову императорского приказа, и воскресавших боснословные подвиги времён рыцарства. Города, самые скупые и самые непокорные, принуждены были давать празднества в честь императорской гвардии, которую точно коронованных особ, мэры и префекты приветствовали торжественными речами. Госпожа Дебаржетон на бале данном в честь города каким-то полком пленилась юным дворянином, простым корнетом, которого лукавый Наполеон соблазнил жезлом маршала Франции. Страсть, сдержанная, благородная, глубокая, ничуть не похожая на те страсти, что в тупору так легко завязывались и приводили к развязке, была священна в своём целомудрии рукою смерти. По два грамма Пушечное ядро раздробило на груди маркиза де Кант Круа заветный портрет, свидетельствовавший о былой красоте госпожи де Баржетон. Она долго оплакивала прекрасного юношу, который за две кампании дослужился до полковника, воодушевляемый славой, любовью и выше всех императорских милостей ценил письмо Наис. Скорбь набросила на лицо этой женщины тень грусти. Облака рассеялись лишь в том страшном возрасте, когда женщина начинает сожалеть о лучших годах, погибших для наслаждений, когда она видит увядающими свои розы, когда желания любви возрождаются вместе с жаждой продлить последние улыбки молодости. Все её совершенства обратились в яд для её души в тот час, когда она ощутила холод провинции. как горнастай, она умерла бы от тоски, если бы запятнала себя случайной близостью с одним из тех мужчин, вся отрада которых карточная игра помаленькой после отменного обеда. Гордость уберегла её от пошлых провинциальных связей. Будучи вынуждены выбирать между ничтожеством окружающих мужчин и отречением от любви, Женщина столь выдающаяся должна была предпочесть последнее. Итак, замужество и свет обратились для неё в монастырь. Она жила поэзией, как кармелитка религии. Творения знаменитых чужестранцев до той поры неизвестных, появившиеся между 1815 и 1821 годами, возвышенные трактаты господина де Банальда и господина де Местра этих двух орлов мысли, наконец менее величественные произведения французской литературы, пустившие свои первые мощные побеги, скрасили её одиночество, но не смирили ни её ума, ни её нрава. Она держалась гордо и стойко, как дерево пережившее грозу. Достоинство выродилось в чопорность, царственность в спесивость и жеманство. Как все люди притязающие на поклонение, но не притязательные в выборе поклонников, она царила, несмотря на свои недостатки. Таково было прошлое госпожи де Баржетон. Безрадостная повесть, рассказать которую надо было для того, чтобы объяснить близость этой дамы с Люсьеном, представленным ей достаточно необычна. В ту зиму в городе появилось лицо оживившей однообразную жизнь госпожи де Баржетон. Освободилось место начальника управления косвенными налогами, и господин де Барант предоставил его человеку, настолько прославленному своими похождениями, что женское любопытство должно было послужить ему пропуском к местной королеве. Господин Дюшатле появившийся на свет просто Сикстом Шатле, но в 1806 году, возымевший лесную мысль о титуловаться, был одним из тех приятных молодых людей, которые при Наполеоне ускользнули от всех рекрутских наборов, держась вблизи императорского солнца. Он начал карьеру в должности личного секретаря одной из принцесс императорской фамилии. Господин Дюшатле обладал всеми качествами полезными в этой должности. Он был статин, хорош собою, отлично танцевал, отменно играл в бильярде, с улыб чуть ли не гимнастом. Посредственный актёр-любитель, исполнитель романсов, ценитель острословия, готовый на все услуги, подобострастный, зависливый, он знал всё и не знал ничего. Невежественный в музыке, он с грехом пополам аккомпанировал на фортепиано какой-нибудь даме из любезности согласившейся спеть романс, который она однако усердно разучивала в продолжение месяца. Лишённый всякого чувства поэзии, он отважно просил позволения подумать 10 минут и сочинял экспромт, какой-нибудь плоский, как пощёчина четверствишие, где рифмы заменяли мысли. Господин Дюшатле был одарён ещё одним талантом. Он умел вышивать по канве и оканчивал вышивки начётой принцессы. С необычайным изяществом он держал мотки шёлка, когда принцесса их разматывала, и нёс всякий вздор, прикрывая непристойности более или менее прозрачным покровом. Невежественный в живописи, он мог наморать копию из пейзажа, набросать профиль, нарисовать и раскрасить эскиз костюма. Словом, он обладал всеми легковесными талантами, служившими весьма весомым основанием к успеху в ту пору, когда женщины были влиятельнее, нежели то принято думать. Он мнил себя знатоком в дипломатии, науки тех, кто ни в какой науке не сведущ и чья пустота сходит за глубокомыслие. Науки, впрочем, чрезвычайно удобны, ибо практически она выражается в внесении высоких должностей и, обязывая людей к скрытности, дозволяет невеждам хранить молчание, отделаваться таинственным покачиванием головы. И наконец, потому что сильнее всех в этой науке тот, кто плавает, держа голову на поверхности потока событий, и при том с таким видом, точно он управляет ими, хотя вся суть в его особой легковесности. Тут, как и в искусстве, на одного доравитого человека приходится тысячи посредственностей. Несмотря на обычную и чрезвычайную службу при её императорском высочестве, его высокая покровительница при всей своей влиятельности всё же не пристроила его в государственном совете. Не потому, что из него не вышел бы восхитительный, не хуже других докладчик прошений, но принцесса находила, что он более на месте при ней, нежели где-либо. Однако ж он получил титул барона. Отправился в Касс или в качестве чрезвычайного посла и поистине произвёл там чрезвычайное впечатление. Короче, Наполеон воспользовался им в один из критических моментов как дипломатическим курьером. Накануне падения империи барону Дюшатле был обещан пост посла в Вестфалии при Жороме. Когда это, как он выражался, семейственное посольство сорвалось, он приуныл. Он отправился путешествовать по Египту с генералом Арманом де Монрево. Разлучённый со своим спутником при чрезвычайно загадочных обстоятельствах, он 2 года скитался из пустыни в пустыню, от племени к племени, пленником арабов, которые перепродавали его из рук в руки, не умея извлечь ни малейшей пользы из его талантов. Наконец он очутился во владениях имама Маскатского, в то время как Монрево направлялся в Танжер. Но ему посчастливилось застать в Маскате английский корабль, снимавшийся с якоря, и он воротился в Париж годом ранее своего спутника. Недавние злоключения, кое-какие прежние связи, услуги, оказанные особам, бывшим в ту пору в милости, расположили к нему председателя совета министров И тут прикомандировал его к барону де Баранту, при котором он и состоял, ожидая, пока освободится должность. Роль, которую исполнял господин Дюшатле при её императорском высочестве. Слава баловня женщин, удивительные приключения его путешествия по Египту, перенесённые им страдания, всё это возбудило любопытство ангулемских дам. Изучив нравы верхнего города, Барон Сикст Дюшатель повёл себя соответственно. Он корчил больного, разыгрывал человека разочарованного, пресыщенного. Он по минутам хватался за голову, точно старые раны не давали ему покоя, наивная уловка, чтобы поддержать интерес к себе, постоянно напоминая о своих странствованиях. Он был принят у высших властей, у генерала, префекта, главного управляющего окладными сборами, у епископа, но всюду держал себя учтиво, холодно, слегка презрительно, как человек, который знает, что ему тут не место и ожидает милости свыше. Он предоставлял догадываться о своих светских талантах, которые, впрочем, выигрывали от этой таинственности. Наконец, он повсюду стал желанным гостем, неизменно поддерживая интерес к себе. Попутно он убедился в ничтожестве мужчин и, пристально изучив женщин во время воскресных богослужений в соборе, признал в госпоже де Баржетон особу достойную его внимания. Он счел, что музыка откроет ему двери этого дома, недоступного для простых смертных». Дайком достав мессу Мируара, он разучил её на фортепиано. Затем однажды в воскресенье, когда всё высшее ангуленское общество слушало мессу, он восхитил невежд своей игрой на органе и оживил интерес к своей особе, нескромно разгласив через церковных служителей имя органиста. При выходе из собора госпожа Дебаржетон поздравила его с успехом и посетовала, что не имела случая заняться с ним музыкой. Конечно, желанная встреча окончилась приглашением бывать в доме, а этого он бы не достиг прямой просьбой. Ловкий барон явился к королеве Ангулема и всем на показ стал за ней волочиться. Старый красавец, ибо барон был в возрасте 45 лет, Приметил в этой женщине молодость, которую можно оживить, сокровище из которых можно извлечь пользу, богатую вдову в будущем, на которой, как знать, не лезжали было жениться. Короче, он усматривал в ней случай парадницы с семейством де Негор-Пэлис, что позволило бы ему сблизиться в Париже с маркизой де Спар и при её покровительстве вступить сызно на политическое поприще. Несмотря на то, что тёмная, чрезмерно разросшаяся омела портила это чудесное дерево, он решил заняться им, очистить, подрезать, поухаживать за ним и добиться от него прекрасных плодов. Аристократический Ангулем восстал против допущения геауров в казбу, ибо гостинная госпожи де Баржетон была оплотом самого чистокровного общества. Всегда там там был только епископ. Там префекта принимали лишь два или три раза в год. Главноуправляющий окладными сборами так и не проник туда. Госпожа де Баржетон бывала в его доме на вечерах и концертах, но никогда у него не обедала. Гнушаться главноуправляющего сборами и радушно принимать простого начальника налогового управления, подобное нарушение иерархии было непостижимым для обиженных сановников. Кто может мысленно войти в круг этих мелочных интересов, которые, впрочем, можно наблюдать во всех слоях общества, тот поймет, каким внушительным казался особняк де баржетонов ангулемской буржуазии. Что касается жителей Умо, величие этого крохотного лувра, слава этого ангулемского отеля Рамбулье ослепляли их на расстоянии, подобно солнцу. Однако ж на 20 Ильева круги не найти было более жалких, более убогих духом, более скудоумных людей, нежели посетители этого дома. Политика там сводилась к пустым и велиречивым разглагольствованиям. Катедин почиталась там газеты Умеренный, Людовик 18-й слыл ей кабинцем, Что касается до да женщин, то в большинстве глупые и неизящные, нелепо разряженные, они все были уродливы, каждая по-своему. Ничто в них не привлекало, ни их речь, ни их наряд, ни их телесные прелести. Не имея шатле притязаний на госпожу де Баржетон, он не вынес бы этого общества. Однако ж манеры и дух касты, породистая внешность, гордость мелкопоместных феодалов, Знание законов учтивости облекали собою всю эту пустоту. Верноподданнические чувства здесь были более искренни, нежели в кругах парижской знати. Тут во всём своём блеске проявлялась почтительная привязанность к бурбонам, несмотря ни на что. Здешнее общество можно было бы уподобить, если допустить подобный образ старомодному столовому серебру, почерневшему, но массивному. Косность политических мнений могла сойти за верность, расстояние, отделявшее это общество от буржуазии, трудно из доступа туда, как бы возводили его на мнимую высоту и создавали ему условную ценность. Каждый из этих дворян имел в глазах обывателей некую цену, подобно тому, как ракушки заменяют деньги неграм племени бомбара. Многие дамы, обласканные вниманием господина Дюшатле и признавшие в нем достоинства, отсутствующие у мужчин их круга, укротили возмущенные самолюбие. Все они надеялись присвоить наследие ее императорского высочества. Блюстители нравов полагали, что хотя он и втёрся к госпоже де Баржетон, однако ж в других домах принят не будет. Дюшатле выслушал немало колкостей, но удержался на своей позиции, обходяе духовенство. Он устил слабостям ангулемской королевы, отзывавшими глубокой провинцией, и помимо того, приносил ей все вновь выходящие книги, читал появлявшиеся в печати стихи. Они вместе восторгались творениями молодых поэтов. Она чистосердечна, он скучая, ибо как человек императорской школы он слабо понимал романтическую поэзию, хотя и выслушивал стихи достаточно терпеливо. Госпожа де Баржетон, восхищенная этим возрождением под сенью королевских лилий, полюбила Шатубриана за то, что он назвал Виктора Гюго вдохновенным ребенком. Она грустила о том, что Ришпона слышки знаком с этим гением, и вздыхала о Париже, где живут великие люди. И вот, барон Дюшатле решился творить чудо. Он возвестил, что в Ангулеме существует свой вдохновенный ребёнок, юный поэт, который сам того не ведая, блеском восходящей звезды затмевает парижские созвездия. Будущая знаменитость родилась в умо Директор коллежа показывал барону прелестные стихи. Бедный и скромный юноша был новым Чаттертоном, но чуждым политического вероломства и той бешеной ненависти к сильным мира сего, которая побудила английского поэта писать памфлеты на своих благодетелей. Среди пяти или шести лиц, разделявших ее вкус к искусству и литературе, Потому ли, что тот пеликал на скрипке, а этот морал сепи и бумагу, один в качестве председателя земледельческого общества, другой от того, что у него был бас, дозволявший ему точно охотнику, затравившему оленя, прореветь «Софиато ин корпо авете», «Если бы в теле дыхание было». Среди этих причудливых фигур госпожа де Баржетон чувствовала себя, как голодный человек на театральном пиршестве, где стол ломится от бутафорских яств из картона. Нет средств изобразить ту радость, с какой она приняла эту весть. Она желала видеть поэта, видеть этого ангела. Она была без ума от него, она восторгалась им, она только о нем и говорила. Днем позже бывший дипломатический курьер беседовал с директором коллежа о том, что надобно представить Люсьена госпоже де Баржетон. «Только вы, бедные элоты провинции, вынужденные преодолевать бесконечные сословные расстояния, которые в глазах парижан укорачиваются со дня на день, только вы, над кем столь жестоко тяготеют преграды, воздвигнутые между различными мирами нашего мира, которые предают друг друга анафеме и вопиют рака, только вы поймёте, как взволновалось сердце и воображение Люсьена Шардона, когда его почтенный директор сказал, что перед ним распахнутся двери особняка де Баржетонов. Слава принудила их повернуться на своих петлях. Радошный приём ожидает его в этом старом доме со щепцовой крышей, манившей его взор, Когда он вечером гулял по Больё с Давидом и думал, что их имена никогда может быть не дойдут до слуха этих людей, глухих к науке, если её голос исходит из низов. В тайну была посвящена только его сестра. Как подобает хорошей хозяйке и доброй волшебнице, Ева извлекла несколько луидоров из своей сокровищницы и купила Люсиену изящные башмаки у лучшего башмачника в Ангулеме и новый фрак у самого знаменитого портного. Его праздничную сорочку она украсила выстеранным собственными руками и наплаённым жабо. Как она радовалась, увидев его таким нарядным, как она гордилась братом, сколько советов она ему преподала, она придумала тысячи мелочей. Люссьен, вечно погружённый в свои мысли, усвоил привычку облакачиваться, стоило ему только сесть, и случалось, что в рассеянности он передвигал к себе стол, чтобы опереться. Ева предостерегала брата от столь непринужденного поведения в аристократическом святилище. Она проводила его до ворот Сен-Пьер, дошла с ним почти до самого собора, сопутствовала ему взглядом, пока мест он не скрылся в улице Бальё, направляясь к бульвару, где ожидал его господин Дюшатле. Бедняжка замерла от волнения, точно свершалось какое-то великое событие. Люсьен у госпожи де Баржетон. Для Евы то было зарей его счастья. Наивная девушка. Она не знала, что там, где замешано чистолюбие, нет места чистосердечию.